Глава двенадцатая Не успела я вернуться с прогулки, как меня настигли проблемы. Уже с порога я услышала, как мисс Парлам кого-то отчитывает. Скинув шаль на диванчик, я прошла на кухню и застала изумительную картину. А именно спор мисс Парлам и Галинды. «Что случилось?» — поинтересовалась я, вставая между взбешенной Галей и отстраненной холодной мисс Парлам. «Леди Виолетта, но разве не я экономка в вашем замке?» «И столько обиды во взгляде!» «Мисс Парлам, я обратилась к экономке. Прошу вас, отдыхайте сегодня. Видите ли, до вашего приезда здесь были несколько иные правила. Так что отдыхайте, а завтра приступите». «Но, миледи, я не могу позволить, чтобы вас задевали размолвки между слугами». Возмутилась женщина. «Но я не слуга!» — воскликнула обиженная Галя. — Вы обе правы, — улыбнулась я. — Мисс Парлам, прошу последовать моему совету, а нам, Галя, следует поговорить в гостиной. — Я вас чем-то расстроила, да? — едва ли не всхлипнула Галя. — Думаю, ты просто пока не разговаривала с Дарием. Идем со мной. Спустя десять минут Галя сидела напротив меня и нервно теребила носовой платок. — Но почему ты не рада? — спросила я. — Ты будешь управлять своим поместьем, работать на себя и свою семью. — Мне немного страшно, — призналась девушка. — Я отвыкла от той жизни, как и многие здесь. Но однажды всем придется вернуться. Земли придут в упадок без крепкой руки хозяина. — Я понимаю, леди, — кивнула Галя. — Тогда мне следует собрать вещи и поблагодарить вас за гостеприимство и за Плуана. — Галя... — Я буду очень рада, если мы останемся подругами и ходить друг к другу в гости. Вы все мне стали родными, хоть мы и прожили вместе совсем недолго. Я останусь в замке совершенно одна, без подруг. — Я вас не брошу, — заверила Галя, взяв меня за руку. — Обязательно буду навещать. — И Плуана с собой бери, — улыбнулась я. Альфреду не помешает компания, а они сдружились. — Хорошо, леди Виолетта, и спасибо за все. Галя ушла, а я откинулась на спинку дивана и грустно вздохнула. Неужели мне теперь каждому предстоит объяснить, что я не выгоняю, а выполняю распоряжения? Надеюсь, Дарья объяснит это побыстрее, иначе... Меня просто не хватит еще и на это. Тем более мне не нравилось, какие резкие перемены наступили. Еще вчера я ложилась спать с мыслью, что в ближайшее время все останется по-прежнему, а оказалось... что в ближайшее время — это всего несколько часов, меньше суток. Да, сегодня просто необходим праздничный ужин, и он будет именно праздничным, а не прощальным. Подумав еще минуту, я все же вышла на кухню. Дара сидела на стуле и теребила платок, периодически хлюпая носом. «Дара, ты плачешь?» Я подошла к женщине и опустила руку на плечо. «Что случилось?» «Миледи, вы нас выгоните!» — спросила женщина, не глядя на меня. — Нет, конечно, что за глупости? — возмутилась я. — Ну как же? Экономка сказала, чтобы мы готовились искать новое место. Дара всхлипнула, а я скрипнула зубами. «Ну — Но нельзя же так! Хотя в этом есть и моя вина. Не рассказала, что здесь есть жители, которые стали мне слишком близки, и выгнать я их не могу. Мисс Парлам неверно поняла, Дара. — Никто вас не выгоняет! — — Да, предстоит много изменений, но вы остаетесь, — успокоила я женщину. — А теперь умойся и приготовь праздничный ужин. Я не хочу, чтобы остальные думали, будто я их прогоняю. Женщина серьезно кивнула. По блеску в глазах я поняла, она очень ответственно подойдет к вопросу с готовкой. Я хотела немедленно поговорить с мисс Парлам, но не успела даже выйти с кухни, как в нее зашел Агафон и сообщил, что меня ожидает его высочество регент и какой-то незнакомый господин. — Это прибыл управляющий, — сообщил я. — Будет ли он у нас работать, — решится после нашего разговора. — Дара, приготовь чай, и пусть Малика принесет. — Да, леди, — отозвалась Дара. — Агафон, идем со мной. Я вышла из кухни и намеренно замедлила шаг. Нам опять предстоят изменения, и я понятия не имею, как на них реагировать. Данель сообщил, что ты знаком с работой Дворецкого. Это так? — Знаком, — кивнул мужчина. — В принципе, ничего сложного. «Обязанности свои я знаю. Честь дома не уроню». «Боги! Какой бред!» — я скривилась. «Честь дома! Пафоса море, а на деле пшик. Не знаю, как здесь, но на земле все эти аристократы из последних сил держались, чтобы не разориться. Зато балы и званные ужины — это пожалуйста. Честь дома же!» «Не сомневайся. У нас в большинстве случаев так же», — усмехнулся Агафон. Кто-то присосался к дворцу, кто-то живет так, как ты рассказала. Лишь немногие сохранили состояние и приумножают капитал. — Я не хочу так, — тихо сказала я. — Это пустые, ненужные траты. Надо чем-то заняться, чтобы не разориться. Покажи только расходы, и их еще будет немало. Поговори с управляющим для начала. — посоветовал Агафон. Я кивнула, соглашаясь с мнением мужчины. Именно поэтому я не пошла сразу в гостиную, где меня ожидали, а поднялась в покое забрать отчет и мою речь. Спустилась я во всеоружие. Мистер Грин оказался сидеющим мужчиной лет пятидесяти, с военной выправкой и безукоризненными манерами. — Леди, — мужчина склонился в поклоне, — рад познакомиться с вами. — Взаимно. С улыбкой отозвалась я. «А вы, значит, и есть тот самый мистер Грин, о котором я слышала». «Надеюсь, услышанное было не ужасно», — усмехнулся мужчина. «Что вы?» — отмахнулась я. «Мне вас описали как профессионала, причем вы не просто управляете поместьями, а находите золотые жилы и приводите земли к процветанию». Я откровенно льстила, стараясь уловить реакцию управляющего, но он безмятежно улыбнулся, поблагодарил Агафона за чай и промолчал. Я воодушевилась. Если бы мистер Грин начал показушно смущаться или, не приведи Боже, хвалиться, то я бы отказалась от его услуг немедленно. Плюсом являлось и то, что он не смущался вообще. Значит, справедливо себя оценивает, и обмануть, либо склонить на свою сторону у хитрых старост не получится. — Мне пора, — подал голос Данель, подходя ко мне и целую руку. — Герцогиня, удачи. — Мистер Грин. Управляющий склонил голову, прощаясь, и более никак не отреагировал. Интересные у них отношения. Они знакомы и не просто виделись или работали. Эль окружал меня своими людьми. Причем именно теми, кого хорошо знал. Заботится или следит. Неважно. В любом случае он не может допустить к племяннику посторонних людей, тем более пока не пойманы последователи жрецов. Да и сами они тоже. Я вспомнила сон и передернула плечами. — Ну что же, расскажите о своем поместье. — заговорил управляющий, отвлекая меня от мрачных мыслей. — Да я мало что могу рассказать. Лишь показать книги и отчет, в котором описано реальное положение дел в деревнях. Завтра прибудут старосты, я планировала провести что-то вроде собрания. Я передала отчет управляющему. — Очень интересно. — чуть нахмурился мистер Грин. — Я помню эти места еще во времена правления прошлого короля. Процветающие земли. — Я не сомневаюсь. — грустно усмехнулась я. — Вот бы понять, они пришли в упадок из-за смены власти или им помогли. Если позволите, я бы хотел взглянуть на амбарные книги. — Да, конечно. Я кивнула Агафону, давая понять, что мне нужно. Куда мы их убрали, новоиспеченный дворецкий прекрасно знает. Я намеревалась завести новую книгу, где писала бы отчеты со следующей недели, а те оставить как память, потому что что-то мне подсказывает, никому они не нужны, кроме управляющего, естественно. и то только для ознакомления. После того, как Агафон принес требуемое, мистер Грин полностью ушел в работу, а я сидела молча, не мешая мужчине. Дела однозначно пришли в упадок. Сделал вывод управляющий спустя час. «Придется много потрудиться, прежде чем привести земли в порядок и начать получать прибыль. Без вложений на это потребуется пару лет минимум. И то высокого дохода не ждите еще лет пять». «А если вложить?» — поинтересовалась я — «Понимаю, зависит от суммы, но все же. Как быстро можно начать получать доход, если вложить несколько тысяч золотых?» «Весомая сумма», — пробормотал Грин. «Но не скажу, что огромная. Но в любом случае доход начнет поступать минимум через год. Видите ли, эти земли зарабатывали в основном разведением скота и выращиванием зерна и овощей. Поля большие, леса тоже. Но леса не трогали, чтобы королевской семье и гостям было где охотиться». Если вы не планируете заниматься охотой, то кое-какую прибыль можно получить уже через месяц на продаже древесины. Но это тоже требует вложений или договориться с покупателями, что вы им предоставляете дерево по низкой цене, а они сами забирают. С вырубкой справятся и жители окрестных земель. А если аренда? Поинтересовалась я. Аренда? Можно, да. Но опасно, потому что есть вероятность, что появятся разбойники, а нанесенный ими ущерб придется выплачивать вам. так как ответственность за землю несете вы, а не арендующие. — Нет, этот вариант отметается, — нахмурилась я. — Мне только разбойников под боком не хватало. — Об этом я и говорю, — кивнул мистер Грин. — Но все это так, на словах. Нужно убедиться лично, как идут дела в деревнях. Как минимум, неплохо было бы узнать, есть ли телеги и лошади, чтобы перевозить древесину. — А на чем еще можно заработать? Судя по книгам, в лесках раньше выращивали свеклу, там же делали из нее сахар. «А вот морское названо не просто так. Деревня находится недалеко от моря. Берег не годится для строительства порта. Но люди вполне справляются с ловлей рыбы, выходя в море на лодках. По идее, там еще должны водиться ракообразные, но точно сказать не могу. Это надо смотреть, что попадается в сети. Стать поставщиком рыбы в другие поместья не получится, потому что не те объемы, но себя обеспечить можно». А вот в делянке делали колбасу. Деревня даже на королевскую кухню подавала несколько видов. В общем, все можно восстановить. Потребуется время и вложения. Я понимаю. Задумчиво отозвалась я и приняла решение. Мистер Грин, согласитесь стать управляющим графства? Соглашусь, миледи. Улыбнулся мистер Грин. Позволите мне завтра провести собрание и ознакомиться с отчетами. Я буду безумно благодарна, если вы возьмете на себя эти заботы. Честно призналась я, завтра я представлюсь сама, представлю вас и буду молча слушать вашу речь, и с превеликим удовольствием выслушаю мнение. Насчет последнего, я думаю, будет верно, если я сам осмотрю земли, так оно понятнее, чем через отчеты. Поэтому после собрания я осмотрю деревни и уже подготовлю отчет и сумму, нужную на развитие. Там же будут и заметки, на что именно пойдет золото. «И еще, прошу вас, посмотрите, как живут люди. Им бы помочь тоже не мешало». Попросила я управляющего, поднимаясь с кресла. «Хорошо, миледи», — кивнул мужчина. «Тогда до завтра. Я прибуду перед собранием, чтобы обговорить с вами вопросы, которые я задам старостам». «Договорились». Я пожала руку управляющему и проследила за тем, как он исчезает. И только сейчас поняла, что клятву с него никто не брал. «Вот же...» Надо обязательно Дарью сказать, да и уточнить, возможно ли это. Но идти к начальнику охраны не понадобилось. Он пришел сам, со стуком войдя в гостиную. — Виолетта, — я сообщил новость, — отчитался Дарь. И как отреагировали? Я даже привстала со своего места. Многие пожелали уехать. Все, кроме охраны. Чуть замявшись, все же ответил мужчина. — Пойми, гонения прекратились, все хотят вернуться домой. — Я понимаю. Грустно отозвалась я. Конечно, я хотела как-то решить ситуацию с этой общагой, что образовалась в доме, но, как выяснилось, от общежития мне не отделаться. Просто теперь меня будут окружать абсолютно незнакомые люди. А Лена останется. Вновь заговорил Дарий. Но не как гости, а как лекарь его высочества, проживающий с подопечным. А семья? Я нахмурилась. Семья уедет? Не знаю, но думаю, она попросит оставить их. И то хлеб. Альфи хоть не заскучает в одиночестве. Сын Али младше Альфи, но не младенец, значит, играть можно. Пусть растут вместе. Я приказала приготовить праздничный обед, — тихо сообщила я. Понимаю, что многие расценят его как прощальный. Знаешь, чего ты не понимаешь? — усмехнулся Дарья, подходя к окну. — Чего же? — я вскинула голову и посмотрела на мужчину. — Изменится не только твоя жизнь, но и наша. Я ведь говорил, что среди тех, кто попал ко мне в команду, почти нет простых жителей королевства. В основном это аристократы. Да, не герцоги и графы, но маркизы, бароны и прочие представители высшего класса. Та же Алиена, Ты ведь прекрасно осведомлена, кем являются ее родители, да и она сама. И? Не поняла я. Хоть мы и обсуждали, кто и кем был раньше, я видела манеры, видела поведение и привычки. Правда, внимание не застряло. Мне казалось странным, что они вот так безропотно делают дела по дому. Ты жалеешь, что останешься одна, но это не так. В любой момент можешь сама съездить в гости или пригласить гостей к себе. Никто не говорит тебе забыть все, что случилось здесь, и в том числе временных жителей. Я тебе больше скажу. Никто не считает, что ты выгоняешь их. Понимают, что надо начинать жить по-другому. — А ты? — тихо спросила я. — Ты готов жить по-другому? Я поговорил с Али, если ты об этом. Мужчина подошел к дивану и взъерошил волосы. «Не сейчас. Я пока не готов, но попозже Али мне поможет». «Это хорошо». Выдохнула я. Дарья, я же знаю, ты знаком со всем тем, что будет здесь происходить. Ты мне поможешь?» «Или не сможешь?» «Помогу. Я на службе у регента, не у тебя». Еще и имея не только высокую должность, но и титул. Поэтому я смогу быть поблизости всегда, в отличие от того же Агафона». Меня отвлек Альфи, который явно соскучился. Да и суматоха, творящаяся в доме, никак не навевала спокойствия. Как и любой ребенок, он чувствовал, что-то происходит. А так как ответ могла дать только я... «Ви, а почему все куда-то собираются?» С тревогой спросил малыш. «Нам опять надо прятаться». «Нет», — улыбнулась я. «Идем во двор». «Я тебе все объясню». Не успели мы выйти во двор, как сзади раздался голос мисс Парлам. «Миледи, можно задать вам несколько вопросов?» «Да, мисс Парлам», — обернувшись, отозвалась я. Альфи с любопытством посмотрел на женщину. «Кстати, позвольте представить вам его высочество. Альфред, милый, это мисс Парлам. Она будет нашей экономкой. То, что она еще и будет обучать меня манерам...» Я промолчала. Эта мысль мне не давала покоя, потому что чопорная дама достанет везде. И что-то мне подсказывает, что скучно мне не будет. К счастью, наняла ее я, а значит, и границы допустимого расставлять тоже мне. Я очень рада с вами познакомиться, ваше высочество. Экономка низко поклонилась. Миледи, я хотела бы уточнить, мне проконтролировать приготовление праздничного ужина. Если да, то мне нужно узнать, какой повод, дабы ужин прошел успешно. Я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. Нет, совершенно не злюсь на мисс Парлам, она профессионал своего дела. А я? А мне это не надо. Это скучно и сложно, и, и я понимаю, что веду себя по-детски. Э, мисс Парлам, сегодня у нас дружеская встреча. Мы будем праздновать так, как привыкли. Контролировать не надо, потому что мы соберемся прямо на кухне. Как на кухне? Охнула женщина. Я первый раз увидела хоть какие-то эмоции на ее лице. Увы и ах, это были эмоции ужаса. «Агафон!» — рявкнула я, напрочь забыв фамилию нашего новоиспеченного дворецкого. И тут же озадачила мужчину, стоило ему выглянуть из коридора. «Отведи мисс Парлам в ее покои и попроси Алиану осмотреть. Мне кажется, мисс Парлам нехорошо себя чувствует. Вероятно, потребуется постельный режим». Последняя фраза прозвучала с таким нажимом, что только тупой не поймет, что же я имела в виду. Просто сейчас, когда моя жизнь в очередной раз переворачивается с ног на голову, меньше всего хотелось слышать вздохи чопорной дамы. Я либо скачусь в истерику, либо буду орать на всех, кто приблизится ближе пяти метров. А ни того, ни другого делать нельзя, потому что рядом Альфи, которому непонятны мои переживания. «Эта строгая тетя будет жить с нами?» Осторожно спросил малыш, робко жесть к моей ноге. «Мне стало очень стыдно, что я думаю о своих эмоциях, вместо того, чтобы успокоить мальчика, придать ему уверенность в завтрашнем дне. Ведь его, а не меня, морили голодом. Его, а не меня, избивали прутьями и указкой, прикрывая свою жестокость благой целью воспитать достойного короля». Он, а не я, был озлоблен и недоверчив. И вот теперь еще одно новое лицо в доме, который он едва-едва начал считать безопасным. И это новое лицо говорит холодным, безжизненным тоном. Да, это наша новая экономка. Я присела перед маленьким принцем и заглянула в напуганные глазки. Но помни, что ты принц. Уважай тех, кто тебе служит. Но не позволяй относиться к тебе пренебрежительно. Помни, что я тебя всегда защищу, что бы ни случилось.